Глава шестнадцатая Через два дня праздно-скучная жизнь в Крутоярске была прервана неожиданной новостью, почти целым событием для всех обитателей. Около десяти часов утра влетела во двор взмыленная тройка ямских лошадей и из небольшого тарантаса вышел на главный подъезд никому не знакомый гость в невиданном еще мундире. Люди, находившиеся в передней, не могли усразу узнать прибывшего. Но вскоре затем некоторые весело выскочили на двор вынимать вещи из экипажа, другие же стремглав пустились во все края дома вестниками радостного происшествия. Прибывший был всеми любимый Борис Андреевич. Трое из людей бросились на перегонки, смеясь и задерживая друг друга, чтобы известить прежде всего Марьяну Игнатьевну так как Щепина давно обещала целковой тому, кто первый объявит ей о приезде ее Бореньки. Люди, ворвавшиеся вместе в горнице главной мамушки, застали Марьяну Игнатьевну в сердечной и тихой беседе с барышней. «Борис Андреевич!» – вскрикнули они в один голос. Марьяна Игнатьевна вскочила, слегка изменилась в лице и быстро двинулась, а затем уже почти побежала на главную парадную лестницу. Вслед за ней полетела и Нилочка. Навстречу обеим по лестнице поднимался стройный молодой человек в красивом мундире. Марьяна Игнатьевна вскрикнула, всплеснула руками и со слезами стала обнимать бросившегося к ней сына. Через несколько мгновений она отстранила его от себя, присмотрелась к нему, и расплакалась еще сильнее. Если бы Щепина не была предупреждена, то она положительно не узнала бы родного сына, которого не видала немного более двух лет, настолько изменился молодой человек. Стоявшая за своей мамушкой Нилочка тоже удивленно смотрела на молодого капрала и не верила глазам. Это ли тот Боренька, с которым она провела все детство? Наконец, Семеновский капрал, снова расцеловавшись с матерью, вскрикнул «Нилочка!», и он кинулся обнять и расцеловаться с подругой детства, но девушка, смущаясь и закрасневшись, как-то сухо поздоровалась с ним. Через несколько минут Борис сидел, однако, в горницах, занимаемых Нилочкой, как если бы был в действительности ее родной брат. И мать, и подруга детства — забрасывали его вопросами о столице, службе и о всех мелочах полковой жизни. Борис отвечал, рассказывал, рассуждал, и обе женщины, любившие его, все более удивлялись, насколько может перемениться человек за такой сравнительно все-таки короткий срок времени. Давно ли, казалось только несколько недель назад, по милости однообразной жизни Крутоярская, Проводили они по дороге в Самару скромного и отчасти робкого юношу, который горько плакал, отправляясь в Петербург, представлявшийся ему хуже Сибири. Юноша, воспитанный под крылышком любящей матери, около не менее любящей его полусестры, теперь был совсем молочина капрал. Он вырос, вошел в тело, казался плечистее и мужественнее, а лицо слегка будто похудело. Юношеская опухлость или кругловатость щек и скул исчезла, и оно стало более сухо и более осмысленно. Вместе с тем и голос, и ухватки Бориса были другие. Он выражался резче и громче. Изредка отвечая матери, он как бы отчасти лукаво усмехался. Он чувствовал, что ему теперь заметна и забавна перемена, происшедшая в нем. Но он впервые увидел или заметил это только теперь здесь, в Крутоярске. В Петербурге это и на ум не приходило. «Как ты переменилась, Нилочка?» — вымолвил он, ласково глядя на девушку. «А ты-то, ты!» — ты, отозвалась Нилочка. «Узнать нельзя!» «Ты похорошела!» «Совсем барышня, не девочка!» «И ты тоже, тоже!» Но Нилочка не знала, как выразить свою мысль. Борис Щепин казался ей именно мужественным, более мужчиной, нежели когда поехал на службу. «Ты, Боренька, совсем офицер, а не мальчуган», — сказала мать. «Ну, до офицерского-то чина еще далеко», — ответил Борис. «Ну что у вас, как? Что Мрацкие, Жданов, Никифор».